Глава 30 Вообще, мы могли бы переночевать в хижине матери Вилмара, а с утра опять начать поиски. Я так и сказал дяде, когда он собрался вернуться в замок, но дядя Лоренс ответил, «Не хочу, чтобы ты оставался здесь на ночь, в горах небезопасно. Мы же ночевали тогда в хижине с Аделиндой и Вилмаром. Ничего не случилось, и вы были не против, а сейчас нас и вовсе много». «И почему именно я не должен?» «Анцель, обстоятельства меняются. Лишнего риска всегда лучше избегать. Не задерживайся, поехали. Уже поздно, а дорога дальняя». Когда горы остались позади, я обернулся. Словно кто-то беззвучно позвал меня. Быстро удалявшиеся темные вершины. Язык не поворачивался назвать зловещими или угрожающими. Но что-то жутковатое в них, конечно, чувствовалось. Они наверняка хранили множество тайн и не желали их выдавать. По крайней мере, одну совсем недавнюю тайну людям пока не раскрыли. А сколько странных существ скрывалось там, вдали от королевского замка. Кроме Тарена нас сопровождал еще один стражник, который за все время не промолвил ни словечко хотя и остальные тоже помалкивали. Когда мы ехали в горный край утром, у нас была ясная цель, и надежда отыскать Вилмора казалась вполне реальной, несмотря на все мрачные предчувствия дяди Лоренца. Теперь надежда стала уже призрачной. Лошади мчались, как угорелые, наверное, уже соскучились по дому. Белый снег, черное небо с редкими крупными звездами, больше никаких красок вокруг. В замок мы вернулись глубокой ночью. Я уснул сразу, как только оказался в постели. После завтрака Делфис, который быстро разузнал последние новости в замке и его окрестностях, сказал, что рано утром на поиски отправился новый отряд стражников. А от тех, что оставались в горах, пока никаких вестей не было. «Его Величество просил вас зайти к нему в кабинет». «Хорошо, я сейчас». — Я провожу вас, вы ведь там еще ни разу не были. Действительно, в кабинете на втором этаже, как и еще во многих помещениях огромного замка, напоминавшего целый город, мне раньше не довелось побывать. Стены кабинета были обшиты дубовыми панелями, стол почти полностью скрывали залежи из толстых книг в кожаных переплетах и бумаг. Дядя Лорен сходил из угла в угол, ступая то по каменному полу, то по мягкому ковру, лежавшему посреди кабинета. При моем появлении остановился. «Как отдохнул?» «Нормально. Делфис сказал, что никаких новостей нет». «Верно, никаких. Это я во всем виноват. Был для единственного сына не отцом, а злым отчимом». «Если бы только можно было повернуть время вспять!» Что было тут ответить? Поэтому я промолчал. «Поиски продолжаются, разумеется», — сказал он. «Но у меня уже надежды не осталось. Я завтра уеду и так и не узнаю ничего. Может, будут какие-то новости? Дядя, вы мне напишите? Отправите письмо с призрачной птицей» или просто обычной почтой, если вам удобней. Ты никуда не уедешь». «Что?» «Я не могу оставить королевство без наследника. В любой момент может произойти что угодно, я не вечен. Кроме тебя нет достойных, в твоих правах не может возникнуть ни малейшего сомнения». «Вилмара теперь нет, и, скорее всего, не будет. Тебя признал Грондель, это тоже важно». Я не понимаю. У вас вообще-то еще Аделинда есть? О ней даже речи идти не может. Честно говоря, у меня сперва были некоторые планы на вас в будущем, но это исключительно ваше дело. Нет так нет, настаивать не буду. Миновали времена, когда можно было кого-то принуждать. Даже в закрытом от остального мира королевстве династические браки против воли уже абсурд. «Главное, что ты отныне поселишься здесь и станешь законным наследником престола». До меня начало доходить, что все абсолютно серьезно. «Дядя Лоренс, отпустите меня, пожалуйста. У отца проблемы с сердцем, ему нельзя волноваться». «Ты же говорил, с ним все в порядке». «Я не стал тогда вдаваться в детали». «Не переживай. Я напишу Стефану, все объясню». Уверен, он поймет и примет мои доводы. Ведь в глубине души он по-прежнему любит свою родину и желает ей процветания. «Да что вы несете такое? Я хочу вернуться домой. Какое мне дело до вашего королевства?» «Оно станет твоим королевством. Меня будут искать, вы об этом не подумали? Ты же знаешь, сюда просто так не проникнуть». Даже ваши вертолеты не в состоянии преодолеть воздушную границу королевства. Так что этот вопрос я легко решу. Дядя, у меня даже слов нет. Как вы можете так со мной поступать? Что я вам плохого сделал? У вас нет никакого права. Успокойся, Ансель. Все наладится. Ты быстро привыкнешь здесь. Уже ведь привык. Тебе все нравилось. Подданные тебя любят. В свое время ты станешь властителем всех этих людей и необыкновенных созданий. Я хочу домой, к родителям. Вы что, будете удерживать меня силой? Если понадобится, то да. Дядя коснулся едва заметного шнура на стене. В следующее мгновение дверь раскрылась, и в кабинет вошли два стражника. «Проводите принца Анцеля в его комнату!» Приказал он им. Эти стражники были похожи на два шкафа-купе. У меня в голове сразу заметались всякие сумасшедшие мысли, но ни одной подходящей. Да и какое тут могло быть решение? Проскочить мимо двух великанов? А дальше куда бежать? Овы, вся моя спортивная подготовка не пригодилась. Зря отец возил меня на бокс. Не успел я опомниться, как оказался между двух стражников которые почтительно вывели меня в коридор. Потом лестница, снова коридор и распахнутая дверь в мою комнату. Там нас встретил совсем незнакомый мне тип, я его раньше ни разу не видел. Среднего роста, темноволосый, лет за 30. Он был одет как слуга, однако держался совершенно иначе. Не то чтобы надменно, но чувство собственного достоинства так и лезло наружу. И осанка у него была не как у слуги, скорее как у важного придворного. Он слегка наклонил голову. — Позвольте представиться, принц Анцель, я Верден, ваш новый слуга. Надеюсь, сумею вам угодить. — А где Делфис? Куда его дели? Ему нашли другое занятие в замке. Однако это временно. Если вам будет угодно, он потом вернется к своим обязанностям, как только ситуация определится. А я его пока заменю. У вас будут какие-то распоряжения? Я хочу уехать отсюда, вот и все распоряжения. К сожалению, это невозможно. Но раз я вам пока не нужен, позвольте мне удалиться. Если понадоблюсь, позвоните как обычно. Я тот час явлюсь. Обед принесу вам в комнату. В комнату? Я, получается, тут под арестом? Ну что вы, принц Анцель, как вы могли подумать такое? Кто же посмеет вас арестовать? С этими словами Верден вышел в коридор. Стражники тоже испарились. Дверь закрылась, и в замке повернулся ключ. Я плюхнулся на постель. Уткнулся в подушку. Что было делать и что можно было предпринять? Какой выход найти? Ведь должен же он существовать. Лежать мне скоро надоело. Я поднялся, подошел к двери. Конечно, подергал ее за массивную бронзовую ручку, постучал сначала кулаками, потом немного попинал ногами. Это была пустая трата времени. Но свободного времени теперь у меня оказалось хоть отбавляй. Дверь была абсолютно непрошибаемой. Никто бы с ней не справился, даже какой-нибудь суперкрутой силач. Древесина по прочности точно не уступала железу. Дальше я открыл балконную дверь и выглянул на узкий балкончик, который опять заварило пушистым снегом. Поглазел на окрестности. Третий этаж Королевского замка – это совершенно не то, что третий этаж в обычном городском доме. Высоту бессмысленно было даже сравнивать. Я свесился через перила и понял, что перебираться куда-то на другой балкон или карниз – все это тоже ничего хорошего не обещает. А внизу, ближе к ограде, маячило несколько стражников. Пришлось возвращаться в комнату. Часы потекли медленно-медленно. Я даже обрадовался, когда настало время обеда, и появился Верден с подносом. Новый слуга мне не понравился с первого взгляда, но все-таки ведь живой человек. Он был немногословен, и кроме общих фраз от него ничего нельзя было добиться. После обеда Верден притащил целую гору книжек и альбомов, аккуратно сложил на столе. «Это чтобы вы не скучали». С этими словами он снова удалился. Конечно, не забыв запереть дверь. В тот день я еще надеялся, что дядя передумает. Если не прямо сейчас, то хотя бы утром, и я успею на поезд.